Глава 17 Мужчины почти сразу словно забывают обо мне, и мне это только на руку. Прохожу в комнату, осторожно ступая, и стараясь не шуметь. Присаживаюсь на краешек кресла поодаль. Может, хоть так, подслушивая, пойму, что вообще происходит. То, что Демид с Лютом знакомые, уже ясно. Причём знакомы очень хорошо. Вот только с чего вдруг дружба сошла на нет? Не успеваю сама себе задать этот вопрос, как тут же получаю ответ. Женщина. Похоже, крепкая мужская дружба рассыпалась прахом всего лишь из-за того, что они не поделили женщину. И судя по интонации, когда Рокотов произнес имя Эллы и реакции лютова оба еще не пережили до конца ее утрату. «Это из-за тебя Элла погибла», — вздрагиваю, тут же поднимая глаза на обоих мужчин. Но Димит ведь говорил, что она погибла при родах. «Повтори, что ты сказал», — вкратчиво переспрашивает Лютый, сузив глаза. По одному только предупреждающему тону уже ясно, что повторять эти слова не стоит. Но Рокотов будто нарочно поддается вперёд и, не сводя с мужчины пылающего взгляда, припечатывает. «Это ты виноват в её смерти». Мгновение, и Лютый поднимается. Одним махом ноги опрокидывает стоящий на пути журнальный столик и бросается на Демида. От грохота и звона стекла испуганно зажимаю рот ладонями, сдерживая вскрик. Рокотов поднимается навстречу, и когда Лютый хватает его за грудки и встряхивает, не остаётся в долгу и тоже вцепляется в его одежду. «В отличие от меня, Бритый не теряется, подлетает к ним сразу». Откуда-то сбоку вылетает ещё несколько человек и с усилием растаскивают разъярённых мужчин, пока они не успели пустить в ход кулаки. «Пусти!» — ревёт Лютый не своим голосом, но трое его подчинённых держат крепко. Он дёргается, словно зверь в силках пытается вырваться из схватки. Демид делает над собой видимые усилия, не дёргается, просто кивает держащим его людям, решая первым пойти на перемирие. Хватит, отпустите. Я сюда не за этим пришёл. Лютый хоть и вырывается из захвата, но не делает попыток на него наброситься. Только буравит полным злобы и ненависти взглядом, тяжело дыша. Я всё сказал. Поправляя рубашку, произносит Демит сквозь зубы. Надеюсь, ты меня услышал. Я тоже всё сказал. Сейчас можешь идти, потому что я дал слово тебя не трогать. Но потом... Произносит лютый. Многообещающе замолкает на секунду, а после добавляет низким голосом. «Я тебя из-под земли достану, Рокотов. И уж поверь, спрошу за всё. За все эти слова. И за Лесю». Димит кривит губы в усмешке, словно говоря, «Сначала попробуй найти», а после, развернувшись, шагает к выходу. Бросает через плечо. «Поехали, Соня». Я, замирая на месте, вытянувшись в струну, чувствую на себе прожигающий взгляд лютова и боюсь посмотреть в его сторону. «Ты идёшь или остаёшься?» Остановившись возле двери, интересуется Рокотов в полоборота. Сглатываю шумно. «Иду», — говорю тихо. Поднимаюсь с кресла и семеню следом за Демидом, чувствуя в спину всё тот же взгляд. Он жжёт между лопаток. Не знаю, как это объяснить, но я почему-то уверена, что Лютый сейчас разочарованно усмехается. Наверное, думает, что так Рокотов выручает свою подельницу. Но не оставаться же мне здесь до конца своих дней. Тем более, что сейчас есть реальный шанс увидеть Лесю наконец-то и убедиться, что с ней действительно все в порядке. Вместе с Демидом мы молча пересекаем двор и беспрепятственно садимся в машину. Я настолько в шоке, что не сразу завожу разговор. Лишь спустя двадцать минут спрашиваю наконец-то, что волнует. «Мы едем к Лисе?» «Нет», — ровно отвечает Рокотов. Поворачиваюсь к нему всем корпусом и удивлённо интересуюсь. «Подожди, разве не за этим ты меня увёз?» «Ты хотела вырваться из этого дома, разве нет? Люто тебя похитил, я тебе помог». Иначе неизвестно, сколько бы ты пробыла там. И ты не боишься, что он отправит за тобой своих людей? Конечно, отправит, не переживай. Мне не впервые сбрасывать хвост. Самодовольно хмыкает демит Подожди, давай серьёзно. Ты отвезёшь меня к лесе? Рокотов, только попробуй соврать. Клянусь, я в таком случае за себя не ручаюсь. Он бросает на меня пристальный долгий взгляд отвезу. Киваю и отворачиваюсь снова к дороге, сцепляю вместе пальцы, чтобы унять дрожь. Не верится, что я выбралась из дома Лютова. Но вместе с тем до сих пор не могу избавиться от ощущения, что спину всё так же прожигает его взгляд, и почему-то гложет чувство вины. Ничего. Сейчас главное увидеть Лесю, а потом уже разберёмся. Скажи, ты с самого начала знал, что до дома я не доеду? Всё же решаюсь я задать вопрос. «О чём ты?» «Не прикидывайся, ты прекрасно понял, что я про тот раз». Хмыкаю я и всё же поясняю. Когда ты сказал, что поможешь увидеться с мамой и отправишь своих людей проверить, нет ли у дома засады. «Ну, понимаешь, Сонечка, мой человек не давал стопроцентной гарантии, что...» «Ты знал или нет?» Обрываю я, резко теряя терпение. Знал. С какого момента? Что Костя раскопал, где ты живёшь и ждал тебя? Хмыкает Демид. С самого начала. отворачиваясь к окну. От обиды и горечи к горлу подступают слёзы. По крайней мере, можно ведь было хотя бы сказать, что меня ждёт. Значит, я была просто наживкой. Чтобы Лютый отвлёкся а ты за это время просто успел Лесю перепрятать. Уточняю я, сдерживая дрожь в голосе. Ну почему? Ты была ей отличной мамой. Она даже скучает по тебе. Иногда говорит «Соня, мама», хотя последнее вряд ли от себе. Пожимает равнодушно плечом Рокотов. Обпаляю его ненавидящим взглядом. Он это специально говорит, специально давит ещё сильнее. Но мужчина, кажется, даже не понял, как сильно меня задел пренебрежительный тон, когда он говорил о том, что Леся вспоминает меня. Снова приходится отвернуться. Всё равно он слёз не оценит и не поймёт. «А что с её мамой?» — спрашиваю глухо, лишь бы увести разговор в другую сторону и не слышать больше злой усмешки. «Мама и Леся?» — вздёргивает удивлённо бровь Демид. «Я рассказал умерла при родах». Значит, она была женой лютова а ты её тоже любил, получается. Мстительно отплачиваю Демиду той же монетой. Рокотов морщится словно от боли и моментально мрачнеет. Элла была моей женой. Ого! Удивлённо вскидываю брови. Получается, она тебе изменила с твоим другом? Вы же друзья с Лютым, да? Бывшие, как я понимаю. «Соня!» — зовёт он обманчиво миролюбивым тоном. «Заткнись! Я тоже могу быть злым, как Костя. Не забывайся!» Фыркаю про себя. Надо же, оказывается, ему тоже больно бывает. «А он на тебя миленько смотрел», — где Миду возвращается насмешливый тон. «Кто?» «Костя!» — перед тем, как ты решила уехать. Кажется, он ожидал от тебя. Другого решения. Слушай, я не понимаю, о чём ты. Я устала от всех этих разговоров, от непонятных намёков, от того, что вокруг какие-то бандиты с пистолетами, и мне постоянно кто-нибудь угрожает. Я только хочу увидеть Лесю и понять, что с ней всё в порядке. Давай просто поедем к ней. Пока вы разбираетесь, я побуду с Лесей, как и раньше. За ней есть кому присмотреть. демид пожалуйста. Рокотов медлит с ответом, но потом всё же кивает. «Ладно». Через некоторое время я понимаю, что внедорожник едет по слишком знакомому маршруту. Когда впереди на дороге появляется указатель, на котором значится название моего посёлка, все сомнения улетучиваются. «Зачем ты везёшь меня домой?» «Увидишь». «Димит!» «Просто подожди!» Машина останавливается рядом с моим домом, но, как я не пыталась рассмотреть, через металлический забор всё равно не видно, чтобы по двору кто-то ходил. Ведь если Леся тут, её же должны охранять люди Демида. Или он просто привёз меня домой. «Леся там?» — спрашиваю я недоверчиво. «Там!» — склоняет голову Демид. «Я...» Я звонила маме, она сказала, что ни тебя, ни Леси у неё не было. Когда ты звонила? Вчера. Ну вот, сегодня, как видишь, всё поменялось. Чуть и разводит он руками, улыбаясь. Несколько секунд всё так же недоверчиво смотрю на Демида, но он только продолжает улыбаться в ответ. Ладно, я пойду проверю. Влетаю домой пулей, едва не сбив с ног маму. Она отступает на шаг от неожиданности, теряя равновесие и оседая на стул. «Сонечка!» Забыв разуться, сразу бросаясь в дом, бегом спотыкаясь на ровном месте, я заглядываю во все комнаты. «Никого!» Возвращаюсь на кухню, тяжело дыша. «Мама, Леся здесь?» Уже знаю ответ. Глаза щиплят от подкатившихся слёз, а центр груди прожигает, как огнём, от понимания, как... Жестоко меня сейчас обманули. «Нет, Сонечка, ты же говорила, что она с тобой!» С тревогой отвечает она. Мама спрашивает что-то ещё, кричит вдогонку, но я вылетаю на улицу пулей, бросаюсь за ворота, но уже вижу, машины нет. Только сейчас приходит понимание, что Демид просто избавился от меня под благовидным предлогом, чтобы я не устраивала сцен Ему была нужна временная мама для Леси. А теперь нет. Теперь за ней есть кому присмотреть. Закрыв лицо ладонями, я оседаю на лавочку и первый раз за все эти дни даю волю слезам.